Затем я спросил его, далеко ли мы находимся от земли. На это он ответил, что по самым точным вычислениям мы находимся от берега на расстоянии не менее столик. Я сказал капитану, что он больше чем наполовину ошибается, так как я упал в море спустя каких-нибудь два часа после того, как покинул страну, в которой жил. После моего замечания капитан снова стал думать, что моя голова не в порядке, на что он намекнул мне и посоветовал отправиться спать в каюту, которую он приготовил для меня. Я уверил капитана, что благодаря его любезному приему и прекрасному обществу я совершенно восстановил свои силы, что никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Тогда он принял серьезный вид и, извинившись, что будет говорить со мной откровенно, спросил меня, не повредился ли мой рассудок от того, что на моей совести лежит тяжкое преступление, в наказание за которое, по повелению какого-нибудь государя, я был посажен в этот сундук. Ведь существует же в некоторых странах обычай сажать больших преступников без пищи в дырявые суда и пускать эти суда в море. Хотя он очень бронит себя за то, что принял на корабль такого преступника, все же он дает слово доставить меня в целости в первый порт. Он добавил, что подозрения его еще более укрепились, когда он услышал те... Нелепые речи, с которыми я обратился сначала к матросам, а потом к нему, по поводу моей комнаты или сундука, и когда заметил мои беспокойные взгляды и странное поведение за ужином. Я попросил капитана терпеливо выслушать рассказ о моих приключениях, которые я добросовестно изложил, начиная с той минуты, когда покинул Англию, и до того момента, когда он меня нашел» и так как истина всегда находит доступ в рассудительный ум, то этот достойный и почтенный джентльмен, обладавший известной образованностью и большим здравым смыслом, скоро убедился в моей искренности и правдивости. Однако, желая еще более подтвердить все сказанное мною, я попросил капитана приказать принести мой комод, ключ от которого у меня был в кармане, ибо он уже сообщил мне, каким образом матросы распорядились с моей комнатой, Я открыл комод в присутствии капитана и показал ему небольшую коллекцию редкостей, собранных мною в стране, которую мне суждено было покинуть таким странным образом. Здесь был гребень, который я смастерил из волос королевской бороды, и другой, сделанный из тех же волос, но вместо дерева на его спинку я употребил обрезок ногтя с большого пальца Его Величества. Затем я показал целую серию иголок и булавок длиною от фута до полуярда, Четыре осиных жала, несколько волос королевы, золотое кольцо, которое королева однажды любезно подарила мне, сняв с мизинца и повесив мне на шею, как ожерелье. Я просил капитана принять кольцо в благодарность за оказанные мне услуги, но он наотрез отказался. Я показал ему также мозоль, которую собственными руками срезал с пальца на ноге одной фрейлины. Эта мозоль величиною кенское яблоко», Была так тверда, что по возвращении в Англию я вырезал из нее кубок и оправил в серебро. Наконец я просил его рассмотреть штаны из мышиной кожи, которые были в тот момент на мне. Я едва убедил капитана принять от меня в подарок зуб одного слуги, заметив, что он с большим любопытством рассматривает этот зуб, видимо, очень поразивший его воображение». Капитан принял подарок с благодарностью, который не заслуживала подобная безделушка. Зуб этот по ошибке был выдернут неопытным хирургом у одного из лакеев Глюмдальклич, страдавшего зубной болью, и оказался здоровым. Вычистив этот зуб, я спрятал его, как диковинку, себе в комод. Он был длиной фут и четыре дюйма в диаметре. Капитан остался очень доволен моим безыскусственным рассказом, и выразил надежду, что по прибытии в Англию я изложу его на бумаге и, сделав достоянием публики, окажу услугу всему свету. На это я ответил, что, по моему мнению, Англия с избытком снабжена книгами путешествий, что в настоящее время нет события, которое показалось бы нашему читателю необыкновенным, а это заставляет меня подозревать, что многие авторы менее заботятся об истине, чем об удовлетворении своего тщеславия и своей корысти, стараются столько развлечь невежественных читателей, что моя история будет повествовать о самых обыкновенных событиях, и читатель не найдет в ней красочных описаний диковинных растений, деревьев, птиц и животных или описания варварских обычаев и идолопоклонства дикарей, которыми так и книги путешественников. Во всяком случае, я поблагодарил капитана за его доброе мнение и обещал подумать о его совете. Капитан очень удивлялся, почему я так громко говорю, и спросил меня, не были ли тугинауха король и королева этой страны, той, где я жил. На это я ответил, что говорю громко вследствие привычки, приобретенной за последние два года, и что меня, в свою очередь, удивляют голоса капитана и всего экипажа, которые мне кажутся шепотом, но которые, впрочем, ясно различает мое ухо. Чтобы разговаривать с моими великанами, необходимо было кричать так, как кричат на улице человеку, стоящему на вершине колокольни. Не повышая голоса, можно было говорить только в тех случаях, когда меня ставили на стол или брали на руку. Я сообщил ему также и другое свое наблюдение. По моем прибытии на корабль, когда вокруг собрались все матросы, они показались мне ничтожно малыми существами, какие только я когда-либо видел». И в самом деле, с тех пор, как судьба забросила меня во владение этого короля, мои глаза до того привыкли к предметам чудовищной величины, что я не мог смотреть на себя в зеркало, так как сравнение порождало во мне очень неприятные мысли о собственном ничтожестве. Тогда капитан сказал, что, наблюдая меня во время ужина, он заметил, что я с большим удивлением рассматриваю каждый предмет, и часто делаю над собой усилия, чтобы не рассмеяться. Он не знал, чем объяснить такую странность, и приписывал ее расстройству моего рассудка. Я ответил, что его наблюдения совершенно правильны. Но мог ли я держать себя иначе при виде блюда величиною в три пенца? Свиного окорока, который можно было съесть в один прием, при виде чашки, напоминавшей скорлупу ореха, И я описал ему путем таких же сравнений всю обстановку и все припасы. И хотя королева снабдила меня всем необходимым во время моего пребывания на ее службе, тем не менее мои представления всегда были в соответствии с тем, что я видел кругом, причем я также закрывал глаза на свои ничтожные размеры, как люди закрывают их на свои недостатки. Капитан отлично понял мою насмешку и весело ответил мне старой английской поговоркой, что у меня глаза больше желудка, так как он не заметил у меня большого аппетита, несмотря на то, что я постился в течение целого дня. И, продолжая смеяться, заявил, что заплатил бы сто фунтов за удовольствие посмотреть на мой ящик в клюве орла в то время, когда он падал в море со страшной высоты. Это поистине удивительная картина, достойная описания в назидании грядущим поколениям. При этом, сравнение сравнении с фетоном было настолько очевидно, что он не удержался и высказал его — хотя я не был особенно польщен таким мнением о себе. После остановки в Танкине капитан отправился в Англию. Корабль находился под 44 градусом северной широты и 143 градусом долготы. Но так как спустя два дня после моего прибытия мы встретили пассатный ветер, то долго держали курс к югу, прошли вдоль Новой Голландии, держа направление на запад-юго-запад, -запад, потом на юго-юго-запад, до тех пор, пока не обогнули мы с доброй Надежды. Наш путешествие было довольно счастливо, но я не буду утомлять читателей его описанием. Раз или два капитан заходил в порт и запастись провизией свежей водой, но я не сходил с корабля до самого моего прибытия в Даунс, что произошло 3 июня, 1706 года, то есть спустя шесть месяцев после моего освобождения. Я предлагал капитану вознаграждение за мой переезд все, что у меня было, но он не согласился взять ни одного фартинга. Мы дружески расстались, и я взял с него слово навестить меня в Редрифе. Затем я нанял лошадь и проводника за пять шиллингов, занятых у капитана, Наблюдая по дороге деревья, дома, людей домашний скот, я все думал, что нахожусь в лилипутии. Я боялся раздавить встречавшихся на пути прохожих, а часто громко кричал, чтобы они посторонились. Такая грубость с моей стороны привела к тому, что мне раз или два чуть не раскроили череп. По прибытии в моем домой, куда я принужден был спрашивать дорогу, Один из моих слуг отворил двери. Входя, я нагнулся, как гусь под воротами, чтобы не удариться головой о притолоку. Жена прибежала обнять меня, но я нагнулся ниже ее колен, полагая, что иначе ей не достать моего лица. Дочь стала на колени, желая получить мое благословение, но я не увидел ее, пока она не поднялась, что объясняется моей долгой привычкой задирать голову вверх и устремлять взор на высоту в шестьдесят футов. Затем я сделал жест, которым хотел поднять ее одной рукой за талию. На моих слуг и на одного или двух из бывших тут друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я заметил жене, что они верно вели слишком экономную жизнь, так как обе вместе с дочерью обратились в ничто». Короче сказать, я держал себя столь непонятным образом, что все составили обо мне то же мнение, какое составил капитан, увидя меня впервые, то есть решили, что я сошел с ума. Я упоминаю здесь об этом только для того, чтобы показать, как велика бывает сила привычки и предубеждения. Скоро все недоразумения между мною, семьей и друзьями рассеялись, но жена торжественно заявила, что больше я никогда не увижу моря. Однако же моя злая судьба распорядилась иначе, и даже жена не могла удержать меня, как скоро узнает об этом читатель. Этим я оканчиваю вторую часть моих злосчастных путешествий.